Дикельтарк. Площадь пяти флагов. Отделение Центрального банка и казначейства Регистрской империи. Флориан Келлерой. Снег скрипел под ногами, искрился на солнце и слепил так, что хотелось надеть затемняющие очки. Посреди площади уже установили высокую ёлку, украшенную гигантскими мягкими игрушками, необжигающими свечами, гирляндами и поздравительными растяжками. Пахла она умопомрачительно. Пахла она умопомрачительно. мороженой хвоей, сладостями и глентвейном. Это результат работы незнакомой бытовой структуры, навешанной на дерево вместе с украшениями. Вокруг сновали дети, и вот они мне не нравились. Хотя Бланши расписала в письме подробный пробег Кслера и про его миссию вывести читцов империи, всегда сохранялся риск, что обычный гвардеец в приёмной департамента не донесёт послание до адресата, посчитав стариказу детской шалостью. «Хотелось бы бравировать равнодушием и заявить, что моё дело маленькое. Главное – запустить птичку в здание ведомства. А дальше будь что будет, но нет. Если отмороженный займётся валенстирским шпионом, ему станет не до убийцы Беатрис и не до нас с Максом. А тёмная ночь уже в четверг. Единственное, что пока напрягало – спасение нежно любимого бланш-инспектора. Моя огромная сумка, в которую пришлось положить не только документы с ФЭП, но и полностью взведённый детский арбалет – с прикреплённым к нему планером. Вдруг охранники решат досмотреть меня. Вряд ли они забыли о летнем теракте. Хотя меня тут знали. Поднимаясь по ступенькам, я посматривала на бланш. Выглядела она с ног сшибательно. Каштановые, идеально уложенные волосы падали на модную бежевую дублёнку. Яркий макияж привлекал внимание. Расфокусированный взгляд в обрамлении пушистых длиннющих ресниц добавлял наивности её милой мордашке. «Куколка». Поприветствовав гвардейцев, я облегчённо выдохнула. Никто нас задерживать не стал. Пока шли к лифту, работники сворачивали головы, провожая подругу горящими взорами. Чудесно, что Макс не в курсе, как я тут подставляюсь. В кабине послала вызов на браслет связи Бланш. Беседовать с ней вслух я опасалась. Мало ли какие следящие структуры тут понатыканы. Двери разъехались в стороны, звякнул колокольчик, и мы вышли в приёмный зал, полностью восстановленный после взрыва. Тиль Айгон сидел за своим рабочим столом, беседовал с тучной леди, но заметив нас, расплылся в счастливой улыбке. Его руки сами дёрнулись к бабочке на шее, и клерк тот же вскочил. Флориан, дорогая, Тиль радушно раскрыл объятия. Я смело шагнула к нему, протянула ладошку для поцелуя и заодно обозрела помещение. Ага, как и ожидалось, начальник отделения отсутствовал. А я всё думал, когда же ты придёшь. Ой. Разогнувшись, клерк наконец приметил Бланш из-за стылках вкопанной. Что это за божественное создание с тобой? Незримый флёр игривости и кокетства задел даже меня. Безда. Она сейчас не только Айгона влюбляет в себя, но и всех вокруг. Вон его подчинённые уже головы от бумажек поднимают. Я же просила без магии. Всё хорошо, Фло. Хорошо, хорошо. Мысленно проворчала я. А если ты свалишься в обморок, что мне тогда делать? Стрелять, Фло, продолжала фанить без совестным очарованием Бланш. Поджав губы, я представила её. Это мисс Бланш Майлок, моя лучшая подруга. Помнишь, я обещала вас познакомить? Околдованный клерк опустил руки и, кажется, вообще позабыл обо мне. Айган, документы. Напомнил я про основную цель визита. «Можно предложить кофе или чай. На улице так холодно!» Тот вздрогнул, очнувшись от оцепенения, и послушно закивал. «А, да, да, прошу вас, проходите. Там удобнее». Лихорадочно зазвенели ключи. Смущённый клерк отворил для нас, точнее, для бланш, кабинет своего начальника. «Располагайтесь». Тем временем менталистка непринуждённо расстёгивала пуговки на дублёнке. Дело на неспешно стягивало шарфик с шеей. Даже я засмотрелась. какая она невинная, нетронутая, светлая. Ай, отвесила себе мысленный подзатыльник, потрясла головой и отвернулась. Фо, положи, пожалуйста, документы на подпись, а я Айга опять зависла по условию. Я принесу вам чего хотите. Можно и покрепче. Начальство сегодня уже не ожидается. Вы такой любезный. Бланш Зяпка потёрла ручки. Нет, благодарю. Но от кофе не откажусь, замёрзла. Я весь к вашим услугам, мисс. Клерк перехватил её ладошки и бестыдно подол на них. А со сливками, если можно, и с шоколадным сиропом. Долго же он будет сироп искать. Лекёрных конфет? Бланш смущённо потупила взор. Вы такой милый, Айган. Могу я вас так называть? В ушах нарастал писк, а Бланш уже походила на белое полотно. Вот и вены под глазами снова проступили. «Прекрати!» — рявкнула я на неё. «Ты похожа на мертвеца. А ему нравится моя бледность. Он искренне хочет меня согреть». «Метнусь за секунды, мисс!» Окончательно растёкся лужицей у её ног Тиль. В зал для посетителей он выскочил бегом. Бланш бросилась следом и задёрнула шторки. «Приступай, живей! Он действительно скоро вернётся!» Но меня не требовалось подгонять. Я уже стояла у окна и натягивала перчатки. Ах, крань. Ничего более идиотского в жизни не делала. Ладно, какая теперь разница? Бланш, я уже 100 раз говорила. Так, спокойно. Торопиться, конечно, надо. Если проклятое окно будет открыто слишком долго, помещение успеет охладиться. Но прицелиться тоже нужно нормально. Выстрел-то только один. Я дёрнула ручку на себя, но форточку на распашку раскрывать не стала. Вытащила из сумки дурацкий грушечный арбалет. проверила направляющие и оперение стрекозы. Малейшее отклонение, и она пролетит мимо. Натяжение тетивы в норме. В лицо дул колючий ветер. Быстрей фло, быстрее. Пульсировала паника менталистка. Помолчи, огрызнулась я и упёрла локти в подоконник, прижала приклад к плечу и только потом заглянула в старый отцов прицел, смешно прикрученной мной проволокой к желобу. В перекрестье поймала открытые фрамоги департамента правопорядка, из которых валил пар. Флаги рядом не колыхались. Отлично. Осторожно сняла предохранитель и положила палец на курок. Ну, давай, Фло, делов-то. Щелк. Ш-ш-ш. Скользнув по направляющим, стрекоза вылетела, словно снаряд из пушки. Я не стала следить за ней, резко захлопнула окно и сунула арбалет в сумку. Какая теперь разница? Попадёт? Попадёт. Нет? Значит, нет. Проверь, проверь фло, мысленно крикнула менталистка. Там уже Айган, кажется, возвращается. Секунду спустя дверь отворилась, и тель как заправский официант внёс кофе на подносе. От неожиданности Бланш едва не свалилась с дивана. Простите меня, Смайлок, виновато улыбнулся он. Но сиропа нигде нет. Я послал за ним, поэтому предлагаю подождать. Благотарю. Айган присел рядом с моей очаровательной подругой. Ву, посмотри в окно. Ах ты. Прислонившись к стене, я осторожно поглядела на улицу. Стрекозы на площади не наблюдалось. Значит, наверное, она всё же залетела в отделение ведомства. Я хотела уже отвернуться, как моё внимание привлекли дежурившие на площади гвардейцы. Три господина в синей форме вдруг сорвались с места и помчались к своим вратам. Как там дальше, не знаю, но послание внутри попало. Надо уходить, дорогая. иначе ты точно потеряешь сознание. Не дожидаясь ответа, я шагнула к Тилю и постучала по часам, привлекая к себе внимание. Айган, познакомился? поинтересовалась сухо. А теперь нам пора. Околдованный клерк ничего не слышал. Была бы его воля, он бы выхватил чашку из девичьих ладошек и сам поил бы её кофе. Бланш смотрела в ответ с нежностью и исмущением, но ну, прямо голубки на жёрдочке. Айган «Выдай мне, пожалуйста, квиток, и мы пойдём». «Мисс, разрешите пригласить вас?» «Вы такой радушный! И кофе, приготовленный вами, дивен даже без сиропа. Я согрелась. Сердечно благодарю. Но, к сожалению...» Почуяв неладное, Айгон едва не схватился за сердце. «Что?» «Если бы у меня болезненно не заломило виски, я бы рассмеялась». Блан же аккуратно отставила чашечку на журнальный столик, Какетливо поправила волосы. Дело в том, глаза клерка испуганно расширились. Дело в том, что у меня есть жених. Я собираюсь замуж за Валентирца. А? Чужой и удушливый ужас расстёкся по кабинету. Зачем она это сморозила, грань? Я шарашно уставилась на подругу. Бедолагат шатнулся от неё, как от больной чёрным мором, шустро метнулся к дверям. Ещё бы, женщина дикаря Ну, блажь и шутница. Ты решила поиздеваться, да? Внезапно вспомнила обо мне обиженный Тиль. Не смешно, Флориан. Мне проблемы не нужны. Флирт с чужой супругой грозил не просто проблемами, а, хм, смертельными проблемами. Идём, я поставлю печать и всё подпишу, но и, мстительно усмехнувшись, погрозил пальцем. Не рассчитывай больше на мою благосклонность. Без очереди меня теперь пускать не собираются? Ах, ах, какая досада. А я и не планирую сюда возвращаться, во всяком случае, в качестве представительницы ФЭП. В лифте я спросила у Бланш. «Зачем ты чёрных приплела?» «Если дойдёт до проверки, он и не рискнёт сообщить о нас». Через пару минут мы уже были на ступеньках банка. На площади творилось нечто странное. Гвардейцы собрали бегающих вокруг ёлки детей в группу у ворот отделения правопорядка, и что-то у них выясняли. «Вот». С сожалением фыркнула я. Кажется, Стрелков уже отыскали. Но в отличие от меня, подруга излучала оптимизм. На накрашенных губах играла счастливая улыбка, а эфир наполнился облегчением. Информация, касающаяся Чтецов, досконально проверяется. Никто со стороны не знает про роль Бекслера и Арклина. Это секретные сведения. Наверняка менталистам ведомства ещё придётся зачищать своим офицерам память. Так что всё супер, фло. Миновав шлагбаум, мы остановили первый попавшийся экипаж. Бланш уже забралась в кабину, а я обернулась. Из здания департамента вышли двое незнакомых агентов в чёрной форме и сопровождал их «Хайдер!» «Точно Хайдер!» Широкоплечий гвардеец нёс нашу стрекозу и внимательно отзирался по сторонам. «Ещё секунда, и он бы меня увидел!» «А, скорее!» Рыбкой я нырнула следом за Бланш и захлопнула дверку. «Фух!» Лошади сорвались с места. «Фух!» пронесло, пронесло, боги. Чуть не спалились. Невезение какое-то. Ведь это с Хайдером мы бегали в детстве на ярмарку стрелять в тир из арбалета. Расслабилась грань. М -м -м -м. Впрочем, спустя полчаса я успокоилась и даже похвалила себя. Кто молоченка. Леди Келлерой молоченка. Дело сделано. И надеюсь, больше отмороженного инспектора Арклина я никогда не увижу и не услышу. Дома меня ждали. Окупировав хозяйское кресло, Макс курил и задумчиво рассматривал наш фамильный меч. Завидев меня, он широко улыбнулся и поднялся навстречу. Готова? Я подозрительно уставилась на любовника. К чему? Он ткнул дымящейся сигарой в каминную полку, где в ряд выстроились три непонятных прибора. Неужели мухи Переспросила янь, в силах отвести взор от странных каркасных шаров, вызывавших устойчивые ассоциации с яйцами неведомого механического монстра. Три корпуса и почти сотня пластин для тренировки. Макс указал на раскрытый чемодан, стальные прямоугольники с нанесёнными на них тончайшими структурами лежали на пергаментных листах. Меня перехватило волнение. "Боги, мои мушки, моя идея". Пока Френк не вернулся, попробуй ими управлять. и имей в виду, новые пластины я уже не успею изготовить, так что постарайся не сжечь всё. Скинув шубу, я приблизилась к камину, осторожно коснулась матовых металлических дуг краевого артефакта. Шар был небольшим, но по весу тяжёлым. Уцепившись за внешние дуги, я принялась крутить его, рассматривать внутренности. Ничего не понимаю, как он раскрывается. Наконец, в середине я увидела пластину с накопителями, зелёными камушками. Но её плотно оплетали трубки, железки, стянутые шарнирами. Казалось, сумасшедший инженер из последних сил впихнул в маленький каркас необходимые детали. Тонкие серпы лопасти складывались словно веера, зажимались толстыми пружинами, удерживающими линзы непонятного назначения, колёсики и ещё предки разберут что. Если бы знала, что вы закончили опытные образцы, сбросила бы силу. Вот ещё, хмыкнул Макс. Лучше потрать её на зарядку ремней. А я пока расскажу, как именно этими штуковинами управлять. Точно. Скрывающие ауру ремни тоже придётся зарядить. Я помчалась в свою комнату, отыскала там эти тяжеленные путы и приволокла вниз. На каждой ленте имелись литые вставки, активно пожирающие энергию из ауру одарённого. Вцепившись в них, я потянулась к разделённому сознанию и раскрыла свой резерв. Магия текла наружу и тут же впитывалась железяками. Между тем Макс достал чертежи и принялся объяснять, как именно взаимодействовать с пластинами мушек. Спустя полчаса, когда резерв окончательно опустел, деструктор отнял пресловутую дерьмни и настороженно заглянул мне в глаза. Но «Ну как? Паршиво, очень-очень паршиво. Голова кружилась, на языке появился солоноватый привкус. Как бланд живёт с подобными ощущениями? Тогда-то я и осознала горькую истину. В таком состоянии я вряд ли смогу пройти по стропе с 18 килограммами дополнительного веса на плечах. «Приемлемо!» — упрямо прохрепела я. Теорию уяснила. «Давай пробовать!» Магия не текла, и каждая попытка выжать её из себя заканчивалась хлюпаньем крови в носу. Для такой чувствительной особой, как я, не терпящей боли, управляться с подобным устройством оказалось делом чрезвычайно мучительным. Собственная придумка более не воодушевляла. Не нравилось, как набитый деталями шар раскрывается. Как щёлкают шестерёнки, крутятся винтики, занимают правильное положение три пропеллера, а красные линзы встают в пазы к фонарям. Игрушка была послушной, подчиняясь моей жизненной энергии. Она парила, летала вокруг. На муху, правда, не походила вовсе. Скорее на летающего стального паука с ножками и лапками-манипуляторами. Признаю, Фрэнки не совсем глуп, постарался на славу, но... Я страдала. Когда Макс попросил меня встать, я едва не повалилась на ковёр, потеряла концентрацию, и ему пришлось в прыжке ловить обесточенный прибор, чтобы тот не при виде предки не разбился. Выругавшись, я стёрла кровь с губ. Деструктор подержал меня матерным совцом и резко захлопнул чемодан. Довольно я на это смотрел. Ну уж нет. Жизненная энергия снова рванулась к лавушке мухи. Затылок сразу пронзило острой болью, мир схлопнулся, и я рухнула в обморок. Прочнулась в любимой постельке на мягкой подошечке. Рядом в подмышку сопел Макс. Ай ты, крянь, поморщившись, откатилась от него на дальний край кровати и огляделась. Мрак разгонял оранжевый свет уличного фонаря, ложившийся яркими полосами на пол, и почему-то вызывал тревожные ассоциации с решёткой. Настенные часы показывали 2 часа ночи. Скинув одеяло, я тихонько встала. Голова не кружилась, ноги не подкашивались, но и резерв не спешил восстанавливаться. По ощущениям, магии в нём плескалось на донышке. На столе лежали шары мухи, угрожающие мерцающие камнями накопители. Под ними чемодан с так и не пригодившимися запасными пластинами. Во время своих мазохистских попыток приручить игрушки, я не сожгла ни одной. Зато они сожгли меня. Достав портсигар, спряталась за шторкой и приоткрыла форточку. Морозный ветер порвал дым. Босые ноги сразу озябли. Сейчас бы в шаль укутаться. Но в моём доме не было шалей. Поёжившись, я обхватила себя руками и поглядела на соседские крыши и дальше, куда дотягивался взор. Зима укрыла декельтар к пушистым снежным одеялам, и город послушно спал. Над ним, как могучие исполины, выселись тёмные скелеты причальных мачт воздушной гавани, заслонившие собой половину звёздного небосклона. Они пульсировали предупреждающими красными фонарями, облаждающие прожекторы рыскали над городом, освещая серебристым светом стремительно проносившиеся на восток кучевые облака. Наблюдая за ночной идиллией, нарушаемой глухим лаем собак, я старалась успокоиться. Вдыхала и выдыхала горько-сладкий дым, пропитывалась им, выкуривала тревогу, обосновавшуюся в сердце. За спиной послышалась возня. Макс Слава предкам не проснулся, только плотнее завернулся в одеяло. Бррр. Нос уже замёрз окончательно, пальцы окоченели, но я зажгла вторую сигарету. Как так, Грань? Как я во всё это вляпалась, а? Тусклые, едва различимые звёзды молчали. И почему это вообще произошло? Ведь абсолютно всё в моей жизни не так, как должно быть. И мужчина в постели не тот, и брат не тот. И бланш. Я не могла помочь ей. Я всё делала не так. И на ФЭП в четверг я не добуду никакие карты балансов, потому что план у меня паршивый. Не справится мне с летающими артефактами. Я снова свалюсь в обморок, и моё тело обнаружит обходящий охранник. Маяк скользнул лучом по трубам в рабочем квартале. Да, по тем самым трубам, на одной из которых нужно взобраться. Я мысленно выругалась. И всё же... Где я ошиблась? Я же умная. Просчитала свою жизнь на несколько лет вперёд, как партию в рейших. А ещё мне нессказанно повезло. Перетянула на свою сторону мощную фигуру лорда Кайка, уже решившего наши финансовые проблемы, боготворившего меня и готового поднести на блюдечке и по месте и ту сладкую жизнь, о которой я так грезила. Партия по телу гуляла зноб. Я судорожно затягивалась сигареты. Снова и снова. Партия сложилась по плану. Но выигрыш разочаровал. Кто меня обманул? И почему в яркой обёртке не заветный леденец на палочке, а кусок дерьма? А главное, как теперь выбраться из всего этого, предки? Затаённой тоской я понимала. Уже никак. Поздно. Через много лет я возражу себе. Эта ночь была особенной. Этой ночью я еще могла передумать и успеть свернуть с незавидной, полной жестких перипетий линии судьбы на другую, возможно, более ровную. Надо только все исправить, поступить, как подсказывало сердце. Мир застыл, прислушиваясь к моему решению. Прожектор перестал рыскать по небу, собаки лаять, и лишь снег так же таинственно мерцал, будто ведал все наперед. Время растянулось, даже сердце забилось реже в невыраженном ожидании важного шага. Но передумать значит расписаться в собственной глупости. И я была бы не я, если бы так себя предала. И пусть я пожалею. Нет, не пусть, я точно пожалею о своём выборе. Обязательно однажды буду ли лежать в обмороке на фабрике, так и не дойдя до инженерной, или опишу историю своих успешных афер потомкам в мемуарах через полвека, шокировав общественность правдой об истоках богатства досточтимой и знаменитой леди Келлерой. А может уже через месяц в какой-то ведомственной тюрьме после суда, покрывшего позором наш род. Пожалею непременно. Завтра Макс вынесет чемоданы из моего дома, не позволит рисковать собой. Нельзя допустить этого. Леди Келлерой всегда идёт до конца, даже если потом раскаивается. Реальность незримо поддёрнулась, приняв моё решение. Отчётливо и ясно где-то рядом щёлкнули шестерёнками роздания, приводя в движение неведомые судьбоносные механизмы. Луч прожектора, как ни в чём не бывало, вновь заскользил по небу, где-то заржали лошади. Закрыв форточку, я сунула окурок в пепельницу и на цыпочках подкралась к чемодану с пластинами. Схватила все три мухи, лебёдку, нацепила на голое тело ремни и отправилась на чердак. Там я размотала оборудование, натянула стропоны на метровой высоте и разложила перед собой игрушки. Придётся сделать невозможное подружить артефакты с моей магией. Сосредоточившись, потянулась к пластинам разделённым сознанием. Пух. Ожидаемо перегорела. Попробовала со второй, дышала ровно, цедила силу по копелюшечке. Пух. Перегорела. Третья. Пух. Где отвёртка грань? Выкрутила сгоревшие энергоголовушки, заменила их на новые, и всё повторилось. Пух, пух, пух. Опять. Опять заменить всё. Дурацкие проволоки. Надо сделать комплекс по растяжке, сбросить лишнюю силу из ауры и потом пытаться заново. Итак. Пох-пох-пох. Ах, катитесь за грань клятой железки. Спустя час передо мной лежали три десятка сгоревших пластин. Угу. Mm -hmm. В раздражении я влезла на тропу, походила туда-сюда, попрыгала, затем села на неё, скрестив ноги, и принялась дышать. Энергия прокатывалась по ладони. Я поочередно загнула все пальцы, кроме указательного, и ткнула им в ближайшую муху. Поток магии разделился, и механический шар начал раскрываться. «Получалось? У меня получалась грань! Неужели?» Серпы лопасти раздвинулись, лапки развернулись, а глаза линзы прикрыли фонари. «Пух! Ах, что ты будешь делать?» Но теперь я не горевала. «Это возможно! Демонски трудно, но возможно!» Влажные ладони подрагивали. Надо успокоиться, сконцентрироваться. Часы показывали 4 утра. Кое-как справившись с эмоциями, я прикрыла глаза. Давай, Фло, давай. Потянулось сознанием сразу к двум приборам. Магия неслышно потекла наружу. Тут же лязгнул металл. Я так и сидела, зажмурившись, позволив разделённому сознанию полностью контролировать процесс. Вентиляторы тихонько закрутились, и оба прибора воспарили. Любопытство снидало. Хотелось посмотреть, как они летают вокруг, но я сдержалась, продолжала отслеживать дыхание и энергопоток. Сколько прошло времени, понятия не имело. Час, два, три. Артефакты жужжали рядом, как пчёлы. Лучше бы Фрэнки назвал их пчёлками. Но и мушки неплохо. «Как же трудно, как тяжело!» По лбу, по спине тёк пот. Наконец я решилась и медленно открыла глаза. Артефакты неспешно летали вокруг, освещая меня, сидящую в белье и ремнях под скатом крыши, направленными красными лучами. То ещё зрелище, за которыми, похоже, давно и пристально наблюдал подкравшийся Макс. Мне чудом удалось не растерять концентрацию, когда он зааплодировал. «Всё-таки сделала, как хотела, упрямиться», — усмехнулся Мак. «Браво, Фло! Ты невероятная! И ты моя!» Опустив артефакты на пол, Я заставила их свернуться в шары и осторожно спрыгнула на ковёр. Деструктор шагнул навстречу, желая заключить меня в объятия и поцеловать, но я быстренько сунула ему в руку ремень, а сама ловко смонивирировала и оказалась у него за спиной. Всё в силе, я полагаю, поинтересовалась я хидно. Согласие вызвал полный восхищения взгляд, подкреплённый уверенным кивком.